«Тормози!» Никита Афанасьев перехватил у Арчибальда вожжи и дернул так, что лошадь чуть не встала на дыбы. «Ты что делаешь?» — сполошился арканарский вор. «Тебе валить отсюда надо, придурок! Я тебе что, зря скичи вытаскивал?» «Без своего сундучка никуда не поеду!» — уперся купец. Сполз с облучка и нетвердой походкой и направился к дверям дома, около которого они остановились. — Порожка, Сундук Таши! — дзарал он. В окно выглянула заспанная физиономия молодого, но, несмотря на юные годы, очень нехилого парнишки. Плечи его в оконном проеме не помещались. — Куда еще с утра пораньше? — протяжно зевнул Уволень. Потом глаза его расширились. «Барин, вас что, уже выпустили?» «Еще чего! Сам ушал. «О, радость-то какая!» — сокрушенно покачал головой Прошка. «Вас долго ждать!» — Рявкнул Арчебальд. «Быстро в экипаж! У нас полиция на хвосте!» Эти слова окончательно разбудили парнишку. Он понятливо кивнул метнулся куда-то вглубь комнаты и вскоре появился на пороге с огромным сундуком в руках. — Куда и ставить? — Фургон. Куда жди еще? Сердито огрызнулся Арчибальд. — И барина своего туда пихай. — Ща сделаем. Пражка закинул сундук в карету, подсадил туда же своего барина и запрыгнул следом. — Но шевели копытами, тупое животное! Тряхнул юноша поводьями, и экипаж возобновил движение к порту. Когда до него оставалось всего два квартала, Арчибальд притормозил лошадей около сидевшего на обочине одноногого нищего. «Эй, убогий, заработать хочешь?» Юноша подбросил воздух золотой и ловко поймал его на лету. У нищего тут же выросла нога. «Что надо делать, господин?» Сейчас узнаешь. Арчи спрыгнул с облучка и распахнул фугургон. — Мы на месте, господа. Выгружаемся? — Порошка, водку не забыл? — промычал купец, вываливаясь наружу. К счастью, Арчибальд был на настороже и не позволил ему шмякнуться на землю. — Не-а! — шмыгнул носом Порошка, встряхнув сундук. Характерный звон изнутри — Без слов сказала его содержимым. — Это хорошо. — Чего смотришь, недоросль? — прикрикнул на Прошку Арчибальд. — Держи его, видишь, падает. Прошка подхватил, свободной от сундука, рукой своего хозяина за шиворот и с удивлением обнаружил, что держит его за ворот рубашки, а не шубы. Он перевел взгляд на Арчибальда. — Юноша в этот момент напяливал останки бобровой шубы и малахай на нищего и сажал его на козлы. — Держи, убогий! — плюхнул он ему в руку золотой. — И гони отсюда, чтоб до городских ворот с ветерком, но за город выезжать не советую. В паре кварталов от выхода из города тормози, бросай карету и делай ноги. Нищий оказался малым понятливым. Черный воронок загремел колесами по булыжной мостовой и вскоре скрылся за поворотом. — А мы теперь куда? — растерянно спросил Прошка. — На родину, мой друг, на родину. Воздух бриганий отныне для вас вреден. За мной! Оказавшись в порту, арканарский вор повел их прямиком к скромной пристани где швартовались обычно не солидные корабли заморских негациантов, а мелкие рыбацкие шхуны, и сразу увидел знакомую. Нам туда. Доставивший его в столицу помор с мальчонкой, как раз собирался выйти в море. — Глекость, Василюк, утопленник твой идет! — расплылся он, увидев Арчибальда. — Здравствуй, отец! Далеко путь держишь? — — Домой собираюсь. Ты мне, сынок, удачу принес. Улов хорошо продал, да и ты меня не обидел. Ван подарков жене и детишкам малым накупил. — Пассажиров возьмешь? — кивнул юноша на прошку, поддерживавшего не совсем адекватного купца, и вытащил из кармана кошель. — Отчего ж мне взять хороших людей? Здрав будет, Никитушка! А ты чего молец застыл? Как звать на тебя? Прошка. Грузи Прошка своего барина. Сундучок вот сюда на корму ставь. Так вы с ним знакомы? Удивился арчибальф Знакомы. Усмехнулся помор. Если б Никитушка Глазки продрал, то и он бы меня узнал. Мы с ним в молодости как-то попали в передрягу. Три месяца безвылазно. В одной берлоге зимовали. Федя! Купец все-таки продрал глаза. А ты как здесь борода! Так, эту встречу надо обмыть. Это потом, потом, заволновался Архивальд. До дому доплывете, там и выпьете. Федя, смотри, этот орел меня с кичи снял. Так, надо отблагодарить. Прошка, сундук. «На на карме. Ша. Купец откинул крышку. Загремели бутылки, но, как и выяснилось, Никиту интересовали не они. «О!» — выдернул он из сундука куртку, сшитую из какого-то странного белого материала. «Держи, брателла, Ни у кого такой нет, в натуре! За базар отвечаю!» «Слушай, Никита!» Где ты таких слов набрался? поинтересовался Федор. Да тот, местная братва Накича меня с королем батюшкой к экзамену готовила, пояснил купец, плюхая в руки арчи куртку. Ну и ну, э, а куртка что? Неужто из этого? Как его? И глаза Федора загорелись. Из этого, подтвердил купец. — Что ты за хрень? — Арчибальд пощупал странный материал. — Кожа натуральная, — пояснил Никита. «И зверюги — И зверь одной, — добавил помор. — Вместе добыли. Я тогда, помнится, по мехам промышлял. А Никита у нас промысловиков их скупал. А тут приспичило ему самому на промысел сходить. Ну и уговорил меня на свою голову с собой его взять. Ну вот и сходили. В такое место забрели, черт ногу сломит. Ну и? — поторопил Помура Арчибальд. — Ну, Никита и сломал. Я с тех пор на всю жизнь закаялся со случайными людьми на промысел ходить. А если уж придется, то не слушать. — Да ты сам первый предложил в то ущелье свернуть, — возмутился Никита. — Свернуть. Но не лезь же на верхотуру. И чего тебя туда понесло? Там обзор лучше. Сердито буркнул Никита. Так, господа, время поджимает. Опять заволновался Арчибальд, сообразив, что этот старый спор может затянуться надолго. Нельзя ли покороче? Короче, застряли мы, вздохнул Федор. Косточки я ему сложил. Шины наложил, а тут метель, стужа. Хорошо рядом пещерка была, а вниз зверюга, в лед вымерзшая. Если бы не она, плохо бы нам пришлось. — А что за зверюга? — заинтересовался Арчибальд. — То кто ж ее знает? Страсть какая-то зубастая, белая такая. В северных землях есть места, где ночь по полгода длится. Лед никогда не тает, а зима длится вечно. А тут еще и горы. Вот в этой пещерке мы рядом со зверюшкой обосновались. Мясо, конечно, дрянь, но нам выбирать было не А уж шкура у того зверя жуть, как камень. Я топором полдня махал, пока до жирового слоя добрался. Так и питались. Жир на растопку шел. Хорошо горел, на нем и мясо жарили, а Никита потом как нога срослась. Из самого нежного места этого зверя себе кусок шкуры вырубил, на память. — Из самого нежного? Это из попы, что ли? — спросил Арчибальд. — Ну да. — Зато смотри, какая изнадежка получилась! — радостно сказал купец. — Не стрелай, ни ножом не пробьешь. Когда из него куртку точали, по нескольку дней на одну дырку под иголку третили. — Цени, ручная работа, целый год шили. — Спасибо. Не стал отказываться от дара Арчибальд. — Да, забыл сказать. Ты, это державному-то царю батюшке. Присоветую морду рыбьим жиром смазать. — Зачем? — Да как борода с усами, иначе не отскочут. По-иному никак. — Понял, — рассмеялся Арчибальд. — Ну, счастливого вам пути. Федор, давай отваливай, пока полиция не нагрянула. И то верно. Поморс натугой толкнулся от причала веслом. И как только шхуна закачалась на мелкой волне, метрик в десяти от берега, начал ставить паруса. Арчибальд сунул подарок под мышку, махнул рукой на прощание отплывающим и поспешил к выходу из порта. У него впереди было еще много дел, но одно надо было сделать немедленно — вернуться в придорожный рай и срочно там откушать. Сержанту насчет завтрака он собрал. Тогда ему было не до того. А молодой, здоровый организм требовал заправки.